12 февраля 1996 девятьсот девяносто шестого года Изготовлены, приготовлены И вы не знаете смысла Вы берете готовые кубочки и собираете Никто из вас Ничто не сделал с нуля Все взято от природы И плюс ваши фантазии и руки И не больше Ну... Если можно, тогда вот будем говорить о, о том, что вот человечество приобрело на Луне, так мы будем, или с другой планеты, если вы говорили, что это осколок другой планеты какой-то. Вот почему человек вот заранее, то есть уже как бы даже мабу, который вроде бы еще такой ребенок, еще только начинал развиваться, и то он уже какой-то обман у него так начинает. Да, Простите. вот. Это была осколок планеты. И эта планета разрушила себя. Разрушена угу. была про То Так почему же не должна была остаться память? Вот это вот такая глубокая память и человек вот. Она у... гораздо глубже, гораздо глубже, чем вы можете представить. Да. Давайте начнем так. Угу. Каждый из вас помнит начало мира. Каждый из вас. Присутствовал в этом начале. И каждый из вас строил это начало. Хотя у вас еще и не было. В вашем понятии. Да. Теперь представьте. Что вы память. Мы часто говорим. Вспомните будущее. Да. Оно, наверное, уже существует. Только в вашем понятии есть время. Только в вашем. Там есть материя, там всегда будет время. Всегда. Мы же неоднократно говорили вам о нематериальности вашей. И хотя все ваши, так называемые, чакры, это материя, и все вами выдуманные миры, это материя. Пусть более тонкая, но все же материя. Здесь можно было бы вспомнить о законах физики. Вспомните, хотел сказать, что не знаете, что в тонких пленках уже имеет значение не только волновая, но и корпускулярная теория. Да. Вы об этом не вспоминаете. Частица света, которую являетесь и вы, уже обладает и материальными свойствами, и волной. Физик, вы. Один, два, три, четыре. 1906 год. Годом экспериментов в Англии был обнаружен очень интересный эффект. Шла работа с тонкими пленками. Но эффект нельзя было повторить. И потому был забыт. Ибо вы привыкли называть вещами только то, что можно повторить и множество раз проверить. 1956 год. Было повторено то же самое. Но была ссылка на невнимательность лаборантам. И опять в шли. 68 год. Было повторено несколько лабораторий. Это затерцовало как случайность. Попытались повторить эту случайность. И что? Вы открыли один из законов, но совсем не тот. Один из каких законов? Ну, то есть, не тот, который подразумевался в начале, так? Вы не могли понять суть, что произошло. Mm -hmm. И хотя это привело к множественным последствиям, в вашем понятии хорошим последствиям, вы уже стали обладать многим возможностями тонких пленок, но забыли, не смогли догадаться, что это относится и к вам. Ведь вы называете свои тела тонкими, так почему же тогда не примените здесь физику? И хотя мы против этих применений, вы к этому придете. К сожалению, и нет. Нельзя сказать, что вы плохие или хорошие. Любое ваше открытие приводит вас, а не уводит. Любая ваша ошибка не только губит, Ну, и движет вами. Поэтому говорили, и хотел сказать снова. Ищите, ошибайтесь. И не бойтесь ошибок. Бойтесь не заметить ее. Спасибо. Вот я бы хотела спросить. У нас тут некоторые заминки, кое-какие, произошли. То есть некоторые, так сказать, наши участники, нашей группы, почему-то испугались. Что-то такое, сны какие-то плохие видят по поводу контактов? И вообще что-то там насчет наших внутренних органов, там какие-то подозрения есть? Вот ваше мнение на этот счет если, конечно, можно? Как вы относитесь к этому? То есть мы, конечно, мы вам надоели. Мы находимся в мире иллюзий. И Все. скажем вам, надо будет не услышать тем более. Рано или поздно будет так. Но сроки зависят от вас. То есть... Давайте дальше. Что бы вы ни делали, все к лучшему. Ваши пословицы. Да. Вы только их воспринимаете к лучшему. Только в этом случае. Дальше. Вы осторожны до той степени, что переходите в глупость. Ну да. Почему? Уж вы занимайтесь обманом, самообманом. И давайте вспомним историю. Историю прошлого и будущего. К сожалению, пока еще будущего. Повторение прошлого. Что в вашем понятии инкарнации? Что в вашем понятии жизни? Что в вашем понятии следствия и причин. Это цепь. Это цепь, состоящая в следствии плечи. И каждый порождает новое звено. Хорошо, если это звено составляет прямую цепь. Здесь можно сказать, что вы идёте прямой дороге. Чаще это спираль. <coughs> это круто закрученная спираль. И чем больше её шаг, тем прямее. Вы согласны? Да. Yeah. Но веки бывают столь плотно сжаты, что, переходя на новый виток, вы можете вернуться на старый. Mm -hmm. А значит, вы не займете, как вы начнете повторять прошлую жизнь. Один к одному. Хорошо, если вы придете на более высший виток. Но чаще. Чаще бывает наоборот. Вы уходите меньше. И за одну жизнь вы можете понять множество жизней. Когда-то вы спрашивали, может ли человек Вернуться В камень, в растение да. Может Сколько трудов надо сделать Но вы умудряете сделать это Когда количество витков и шаг их столь мал Что вы не замечаете Как вы перескакиваете на более ниже и ниже Вы это называете ступенями Пусть будет так Теперь представьте прямую Касательную прямую этих витков И то, что восстановление Это событие И так как это была прямая, то значит, говорит, обоих них и тех же событиях. Только на более низком или на более высоком уровне. На более высоких или более низких витках. Вы понимаете? Ну так. Тебе представьте, что вы должны сделать, чтобы не повторить. Чтобы не вернуться на нижнее звено. Вы должны не повторить, а изменить. И жизнь в жизнь. К вам приходят одни и те же события. Жизнь в жизнь. Вы ищете на них ответ. Если они будут одинаковы, это не будет никакого движения. Если в прошлой жизни вы были врагами, и в этой жизни останетесь ими, продвинулись ли вы? Нет. Вы остались на том же веке, или, не дай бог, еще ниже. Вы же жалуетесь на память. Не помним, потому и повторяем. Не помните? Простите, и совесть ваша не помнит ничего. Да, слава. когда она кричит вам, вы не слышите. Когда вам что-то кричит, вы говорите... пы. Один. Два. Три, четыре. Вот такой может быть глупый несколько вопрос. Вот когда Мабу... ну, так. Значит, просили мы его посчитать, сколько нас вот здесь есть, он всегда считал на одного больше, а потом переводчик, когда говорит, что он видел и вместе с нами и считал и собаку мою, вот как это понять? То есть вот могу еще не уметь различать и животных, и людей. Для него это живой. Это самое главное. Ну да, мы в общем-то так и поняли, но с другой стороны, ведь он видит у монахов животных. Он говорит, что это животные. Он же различает и животного, и себя. Он видит их, но не знает о них ничего. И он считает, что это слуги Господни. Слуги? Монахов. А монахов нельзя рыть так и живых. Иначе это было бы для Мабу, что он, что монахи. И хотя он когда-то станет одним из них, сейчас сейчас монахи для него боги. И когда станет он одевать одежду монахов, он не станет Богом. Он останется тем же наивным мальчишкой. Но ему будет трудно, и он поймет трудность, что от него зависит многое. Это его пугает, потому он и вышел на вас. Вы скажете, как же так? В первый раз он вышел, когда у него все только две жены, и не могло быть речи о монашестве. Да. Ребенок видит и будущее, и прошлое, и настоящее. Он уже знает понятие времени, хотя бы тем, что это связано с кормлением, с режимом укладывания спать, с физиологическими проблемами. У него уже есть понятие о времени, но еще сознанием не понятое. А значит, хоть и туманно, хоть и плохо, он может видеть будущее. И тревога, эта тревога передастся в него. И потому он будет искать защиту. Он приходит к вам. Вы ведь интерес? Нет. Он ищет себе подобных. Только всего. Ищет себе подобных. Скажите, вот можно тоже такой вопрос? Почему вы сказали, нельзя? Раньше-то я, может быть, не слышала, меньше, меньше трех и не больше семи. Здесь что-то с энергией связано, то есть вот с зарядом каким-то. Да, здесь есть множество причин. Вот даже вот не менее трех. Даже сказано, где вас вы помните? Ну да, у нас много таких поговорок. И хотя... Мы не претендуем на роль Бога и храма, но все-таки соблюдаете. Ну да. Почему это... не более семи? Может, что более вы уже потеряете внимательность. А значит будет не просто контакт. Один, два, три. Так, о чем же я хотела еще? Сорвал тоже вот. Вот... Скажите, нам постоянно вот говорят, некоторые намекают, и санитары, и вот те, которые вы назвали нашими чакрами, что вот мы далее, так сказать, бесед не идем. Может быть, какие-то, может, эксперименты мы, что ли, можем провести, или как-то, что вы можете предложить или нет, или мы только должны предложить. Уже идет, уже идет большое успех. испытание. Идет он, к сожалению, уже века. Ну да, вот в этом-то да. Нет, ну вы знаете, я иногда. Заранее, когда вот особенно настройка идет такая с утра, если мы договариваемся на вот такой контакт, я иногда слышу как бы в себе, что ли, не слышу, а знаю некоторые ответы на вопросы, которые, ну, в общем-то, зададим. Мы когда-то говорили вам, и повторили снова. Ничего нового мне дали вам. Ну да, это да. Ничего. Мы говорим только то, что знаете вы, но забыли об этом. Скажите, а... Можно ли, допустим, заниматься Ну, экспериментами на себе Вот с эфирным телом, допустим Или нужно ли это делать Вот, допустим, я там иногда занимаюсь Такими Ну, кундалини поднимаю, скажем так Давайте, Скажем так Если это хочет ваш мозг И только лишь То не советую Вы должны бы помнить Что сила кундалини Это не только сила Светлого Ну, ну да. ничего, но... это да Многие сексуальные маньяки Именно начинали с этого Да, теперь понятно Давайте пойдем дальше Если хочет ваш мозг, ваше сознание Много вы не достигнете Больше будет обмана И этот обман ударит вас Было бы лучше Если бы вы Не делали все это искусственно А искусственное открытие третьего глаза – это что? Это уродство, и не больше. Да. А что делаете вы сейчас? Что делаете вы все? Вы создаете множество реклам, вы создаете множество всех по открытию, сенсорные чувства. И что это? Это всего лишь попытка уничтожить себя. И хотя вы скажете «нет», мы хотим поняться духовно. А какой духовности здесь говорится? Какой духовность? если не видеть Помните, как пришел, и сказал Иисус вам, здесь нет Бога. И это он говорил в храме. И вы повторяете снова. Ну так, вообще-то это даже видно, что у нас сейчас такая некоторая вакханалия, что ли, в общем-то... Иногда становится и страшно, в общем куда нас это заведет. Но, может быть, в этом есть тоже зерно хоть какое-то. Вот Очень трудно различать, Конечно же. Конечно. И среди плеру можно найти зерна. Но было бы лучше, если бы старались и ухаживали за урожаем, а не забросили его. Ну... В общем-то, вы да, знаете, вот я, может быть, одна здесь, поэтому я буду про себя, может, как-то говорить. Вот у меня на какой то там, ну, вот несколько месяцев назад, ну, может быть, даже год назад такое возникло ощущение, что я действительно слишком, может быть, увлеклась вот этими всеми книгами и всякими такими экспериментами и так далее. И у меня, так сказать, вот пришло такое ощущение, что вот нужно искать в самой жизни суть. А мы говорили вам, живите. И больше ничего ненужного. Ну вот. Ну живите. И именно живите, а не существуйте. Да. Что точно. такое жизнь? Это не когда плоть живет. Когда душа живет в мире, а не спряталась за шкурами. И одеждами. Когда-то говорили вам, что очень легко поменять одежды. Очень легко. Один из вас сразу же пожелал их поменять. Для чего? Чтобы просто убедиться в нашей правдивости. А что делаете многие сейчас вы? Вы меняете даже пол. А для чего? Вы ссылаете, что в прошлой жизни я была женщина, а сейчас я мужчина. Я хочу остаться женщиной, у меня осталась память. Да глупости такси. Просто вы заблудили собственную жизнь. И хотите измениться. Да. Думаете, что изменится все вокруг? Но нельзя же меняться физически. Физически вы меняетесь всегда, что только от того. Нельзя меняться духовно. ибо духом вы не можете измениться. Все, что есть в вас, уже есть. Но вы должны найти в себе это есть, открыть в себе. Если вы будете делать только сознанием, получится только ложь. Многие из вас только занимаются тем, кто лгут. И вы представьте, что отъявленный лгун начинают всех лечить. Что происходит? Что происходит? Кто-то придет и скажет, вы вылечили меня. Он обрадовался, ложь подкрепилась. Он наступит время, когда он поймет, что это была ложь. И, как правило, это время приходит именно тогда, когда уже поздно. И тогда, умирая, вы попадаете в мир лжи. В мире лжи Вы не сможете найти истинную дорогу И снова будете подтянуты к земле но только еще более в худшем состоянии Давайте поговорим Один Два Три На какой буквы четыре. мы остановились? На буквы ща Хорошо, тогда напомните рубу у это три единицы смысл а смысл сейчас уже трудно вспомнить опять жалуемся на память хорошо давайте по-другому похоже ли это на три зуба да нептуна да вот можно сказать так прекрасно теперь давайте вспомним три силы Три силы. Составляешь вашу жизнь. Помните? Ну да. Так назовите их. Любовь. Разум и о, воля. О нет. А о чем? Давайте вернемся более древние. И пока не будем трогать духовность. Вспомните, Рыль mm -hmm. Философы. Огонь. Вода. вода. Да. И земля. Что? Ну, ж, вообще четыре же еще. Воздух и Земля четыре обычно. Разве? Изначально было всего лишь три. Вам этого хватало? Ну, теперь уже четыре. Да, поставьте. Вы добавляете хвостик. Что это значит? Это попытка удержать этот трезубец, завладеть им, держать его. Ножка столь маленькая, и столь кривая, потому что она сделана вами, и вы сделали ее довольно-то неумело. Потому трезубец чаще переворачивается и бьет в Перевернем и что получится? Ты? Okay. Ваша Т прописная. А помните, мы говорили о прописну? что это значит? Да, как-то. Да? Вы уже не помните. Не помним, да. Хорошо. Давайте следующий букв. Так, шесть, Что там дальше у нас? Я уже потеряла. Твердый знак, мягкий знак. Хорошо, давайте скажем так. Почему буквы расставлены именно так а не по другому? Ну в этом, наверное, есть какой-то особый порядок свой. Я так думаю. Как вы думаете, в чем здесь порядок? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, один, два. Интересно, 3. не правда ли? Давай возьмем, сравним руки и ноги. Большая ли у них разница? Да да? Не, не очень. А вы? Не очень. Простите. Даже пальцы и то. Почти одинаково. Правильно только в том, что ногами вы меньше можете работать, чем руками. Это представьте. Насекомые. Много ли у них разницы? В ногах и руках? У них нет же ноги, ног и рук, у них только ноги. Ну, ног. пускай будет так между передним и задним конечностями. Да нет, почти никакой. Почти никакой. Почему тогда мы называем ноги и руки? Почему не наоборот? Ну, мы же люди... Теперь представьте, теперь представьте, что вы будете ногами работать так же, как руками. Постоянно будут тренироваться, тренироваться, тренироваться. пять года в год. И что? У вас будут четыре руки. Только всего. А теперь представьте наоборот. Вам нужно только нажимать и нажимать. Кнопочки, кнопочки, кнопочки. Вам уже не нужно будет работать руками, как вы делаете сейчас. И что? У вас будут четыре ноги. И что? Были насекомыми и опять станет насекомым. Интересно? Интерес один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Спрашивать. Скажите, кто сейчас был? О насекомых говорили. Спрашивайте. что? Спрашивать, спрашивать другое. Давайте сами. Сп... Ну хорошо. Вот, про... Мы про зомби как-то разговаривали. <звук> вот, чем зомби отличается от человека? Вот, допустим, внешность человека, собственно, все мы люди, вот внешне чисто. А... Ничем. Ничем, да. Вот, конечно. А внутри пустота. Именно тот самый сосуд. Которая написана чем угодно, но только не душой. Зомби – это чистая материя. Только чистая материя. И вы здесь не сможете найти то божественное. Откуда берут теперь зомби? Очень просто. Это когда человек не хочет расставаться с зимой. Он до того к ней привык. Он до того в нее влюбился. Сами понимаете, в каком смысле что он не хочет не просто расстаться, ему зачем этого делать. Он не хочет никакие меры ему подавать то, что уже есть. И представьте, человек умирает. И что? Оболочка, созданная им, его фантазиями, желаниями, чисто оболочка приходит на землю. И все. Душа ушла. Как говорится, в чистилище или еще куда-нибудь. И пошла только бабушка. Это один вариант рождения зомби. Давайте рассмотрим другой. Жил человек. Пришел кто-то и сделал его зомби. Ну, это скажем так. Что так не бывает. Так не бывает. Это уже не зомби. В этом человеке остается душа. Но она закополена. И чужая власть... Руководствуется этим телом. Так что, пожалуйста, не путайте. При жизни стать зомби. Представляете, что это должно быть? Это должно быть только в двух случаях: когда человек насильно, сам по своей воле, прощается с жизнью, Самоубийца. Но ему не хватает сил убить себя. В прямом смысле слова. И тогда происходит все внутреннее. Внутренне погибает человек. Уходит душа. Вот он самоубийство. И тогда это зомби. Вы поняли смысл? Да. Скажите, Давайте по-другому. Ну? Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять. От трех и семи. Ах, да. И вы снова. Ой, простите, тогда, может быть, сейчас прекратить все это? Давайте представим. Что мы пришли и тут же выйдем. Будет ли это скромно с вашей и с нашей стороны? Да. Ну как-то вроде как продолжение, поэтому мы, может быть, действительно не поняли. Не то, что не поняли, наверное, упрямство, что ли, наше или как, я не знаю даже объяснить. Вам трудно, наверное, да, сейчас? Хорошо. Вот, скажите, может быть ли человек, допустим, вот после смерти, то есть вот, ну, физической смерти, вот такой вот в нашем мире, попасть в мир. Санитаров или предохранителей, как они себя называют? Нет. Кстати, никогда не смогу. Подумать, это частица у вас. Ах, вот она, она находится у вас. Как вы можете все целое проводить в маленькую частицу? А куда уйдет все остальное? Что такое смерть в вашем понятии? Каковы дороги ваши после смерти? Давайте скажем так. Мы говорили, что вы не можете определить сам переход. От живого к мертвому. именно это мгновение вы не можете найти. И этого мгновения действительно нет. Ничто не исчезает бесследно и сразу. Все происходит постепенно. Хотя вами принято, что более пяти минут человека нельзя оживить, это неправда. За трёх суток вы можете оживить, и мозгу это не повредит. Первое, что повреждается, не мозг, а потеря тех ваших колебаний, тех ваших колебаний, которые создают и поддерживают энергию жизни. Итак, запомните, вы можете до трех суток еще оживить человека. А это значит, что человек умирает медленно именно эти трое суток. И хотя кто-то из вас когда-то утверждал, что видел и даже сумел замерить mm -hmm. параметры души, уходящей из тела, это все ложно. Вы можете замерить реакцию. Реакцию материи на уход. Но предупредим вас. Ничто сразу не уходит. Давайте представим мгновенные смерть При каких-либо катастрофах человек умирает мгновенно, в вашем понятии. Что первым делом происходит? Первым делом умерший видит себя со стороны. И еще не может понять, что он уже умер. Давайте упустим возможность этих трех суток. Представим, что их пока нету, А просто посмотрим реакцию умершего. Он попал в катастрофу. Он наблюдает ее со стороны. И он не может еще понять, что произошло. -то. В этот мгновение, в это время, он может и будет присутствовать рядом. Он же еще не ушел. Он еще не признал себя мертвым. Он будет слышать ощущать вас. Он не сможет воздействовать на вас никак. Ибо тело его лежит. Но он будет видеть и помнить все. Если в этот момент все-таки он вернется к жизни, то он сможет вам рассказать, что было. И это не удивительно. Давайте дальше. Смерть от болезни, когда вы долго и мучительно умираете. Здесь уже совершенно другая техника. Человек знает, что он умрет. Он уже настраивается. Здесь уже срабатывает память. Память прожитого. Вы это говорите? Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Но только одно «но». Что вы можете превратиться в них снова. Почему? О. Ну, вот наши монахи? такие... Ну, да, монахи. Как у тебя дела? Хорошо. Чем занимаемся? Ничего не делаю. Отдыхаю. Сейчас? Да. А вообще? Что вообще? Ну, вообще, когда? Вот вчера чем занимался? Вчера это... Ну, да. ну, когда ты вот ночевал, переспал, а еще до этого ты уже когда не спал. Понял? Да. Ну смотри, ты сейчас Сейчас солнышко, да, день. Да? да. А вот когда ты спал, была ночь, так? Да, я же спал, куда однако. Потому... Ну вот, когда ты спишь, это ночь. А когда ты не спишь, это день называется. Ну, это как неправильно. Почему? А когда я сплю, а жены не спят, у них день, а у меня ночь? Они, наверное, не спят, потому что у них много работы. Если я сейчас даже спать, солнышко сядет? Нет. Ты ляжешь спать тогда, когда солнышко садится, а не, а не наоборот. Ты понял? Нет. А как? Когда хожу, ты ляжусь. А, ну это тоже правильно. Ну, ведь, А ведь когда солнышко садится, ты больше хочешь спать, чем когда днем, когда солнышко светит? Ничего. Ну вот когда солнышка нет, темно. Тогда это называется ночь. А когда солнышко светит, это называется день. Так теперь ты понял? Не понял. А если я не буду спать, если солнышка нету, какой день? Нет, это тоже ночь, не потому понял. что темно. Но ты просто не будешь спать и все, потому что день и ночь зависят не от тебя, а от солнышка. Я от Запутала ты меня. Запутра. А? Запутала. Запутала, да? Мабу, а кто я такая? Почему ты со мной? Тебе же нельзя с чужими женами разговаривать, а ты со мной разговариваешь. А кто знает? Никто не знает? Никто. Ну, все ясно. А как меня зовут, тоже не знаешь? Не знаю. Не знаешь? А хочешь узнать? Не. Почему? Не знаю. Нельзя, да? Правильно, молодец. А чем? Сколько у тебя жил теперь? Ну, как говори. Ну, теперь две. Две? А остальные где? Какие? У тебя еще не было. Твою дырмобы. А земля где твоя? Тебе монахи дали землю? Да, чуть-чуть. Чуть-чуть? За Петю. За Петю. А почему ты сейчас? Ты без монахов сейчас? Монахов нет? Нет, стоить. Стоит монах? Да. А может быть, он что-то хочет спросить у нас? У меня, вернее, теперь одна. У нас. Не знаю. А ты у него спроси. Может, он что-то спросит у нас? А как я у него спрашивать? Если я у него нет, не спрашивать я тебя не услышу. Нет, ты сначала его спроси, а к нему обратись. Он тебя спросит, а потом ты мне скажешь. А я тебе скажу, а потом ты ему скажешь. Понял? Не понял, подожди. Ну, смотри, спроси сейчас у него, хочет ли он со мной говорить. Если он скажет «хочу», ты тогда мне скажешь. Уже, понятно? По... Попробуй. Попробуй. Твердый знак. когда ты говорили вам о твердости знака. Да. Вспомните. Когда вы случили ее. Да-да, помню. И что стало с миром вашим? Мы ну, будем говорить так, вы что... Потеряли да. Вы потеряли опору. И даже в ваших лозунгах звучало ⁇ Мы разрушим старый мир ⁇ Да основа. И на этих обломках вы решили построить новый. Прекрасная жизнь, не правда ли? Ну Почему вы тогда были слепы и видели на обломках, заметьте, на обломках новый мир? Простите. А еще вы будете строить этот мир. Из тех же обломков? И что же? Получит тоже старый мир. Вы согласны? А Вы почему-то его не видели, но наконец-то пришло время, когда опять все возвращается. Почему? Уж вы построили все-таки на обломках тех же. Не используя ничего нового. плю обвал. Ну как? Не получается. Не получается? Ну ладно, потом получится. Мы знаем. Мы уже знаем, что потом у тебя все получится. Хотя потом? О, скоро, когда ты... Ой, когда семь жен получишь, тогда узнаешь. Пап, тогда у тебя получится. Ой, брунишка ты. Нет, я не брунишка, вот посмотришь. На всех хотят только жен, только трещина, может. Где трещина не буду. Будешь? Почему? И мы знаем. Чего ну, ты? Ну, ты очень будешь стараться, ты будешь с нами часто-часто разговаривать много. И тебе дадут еще и много жен, семь, аж целых семь, и ты будешь старичный. И вы гадаете, медина так умеют гадать. Ну? Она берет камушки да. на ладошку. Ага. Потом говорит, закрывая глаза. Ага. И выбирай. Я выбираю камешку, какая мишлянца, не все одинаковые, блешить, наверное. А потом говорит, вот этот камешек, это значит, ты будешь богатый, будешь, это, Кто? Большой. А, вот. большой. Угу. Ага. Ну, ладно, я тогда беру другой камешек. Она говорит, ой, здесь плоха, я тебе приклеил мой дождь, так я останешься из твоей последней дизины, потеряешь. Дурочка какая-то. Ну, почему дурочка? Ну, пусть вырут одинаково. Я да Не мне хорошо. Мне нравится, когда мне говорят, что у меня будет большое. Ну, я тебя не обманываю, могу, Правда, я тебе не обманываю. Вот посмотришь, когда потом прощения у меня попросишь, ладно? Когда получишь семжон, потом у меня прощения попросишь. Ну, прошу. Ну, ладно, не надо. Ну, вспомнишь тогда, ладно, что я тебе говорила? Вспомнишь? Дети не полючатся. Получится, это я тебе говорю. Вы не будет, я, я тебе пальку возьму. Ну ладно, так и быть. Если не получишь это, то побьешь меня палкой. Да. И опять будет как медина. Ну что? Ее пальки побью, она сразу говорит. Вот хорошие камешки, хорошие камешки. И у меня все хорошее. А как не бью, она держат все плохое. Она, наверное, любит, когда ее бьют. Любит? Наверное. Это как. А еще Ауба сказала, что. Один, два. Три. Не, хитрая какая. Ну, почему хитрая? Ты сказала, что все может, не ты, ну, ты ну, значит, сейчас у тебя две жены. Правильно. Правильно? А ты догадалась? Ну, как, как? Очень просто. Нет, я тебя обманул три. ну, разве можно? Ты уже обманывать научился, да? Нет, я проверял. Меня? Да. О, проверял. Когда? Проверял. Ты, значит, значит? Я не буду пальку брать. Вот теперь ты меня обманул, да? Нет. Как нет? Ты проверил, да? Проверил, да? Квадал меня дон. Чего? Квадал меня дон сейчас. Сейчас? Да. Две? Я. Три. Ну, ладно. Глупая. Ну, ладно, я глупая. Я же не могу дать тут такое три есть, у меня будет только две жены. Ну, Почему? Ты до трех разве не умеешь считать? Не, сколько джон могу считать. Ну, сколько у тебя жены? Жен. Три. Ну, почему три, если ты до трех не умеешь считать? Не. -е -е -е. А когда тебе три эту жену дали? ну скажи, времени сколько прошло? Сколько тьмы прошло? мне это много. Много? Конечно. Ну, тогда сколько прошло времени примерно? У Торешины. Урожай уже был? Два. О, два урожая, тебе третью жену дали. Да. А, значит, уже много времени прошло. Все понятно. Немного. Это немного? Да. Все ясно. Мабу, а ты скажи, вот как вы пшеницу выращиваете, как жены твои пшеницы, как она растет? Из камней? Вот мне это для дня. Ну почему не нужно? А вдруг ну, у тебя. И а вдруг у тебя все жены помрут? Ну да, помрут. я им помру. А ты будешь один тогда, тебе придется одному. Не буду. Не будешь? А. не жалко. Не жалко. Они меня чтобы не обидели. Чего они тебе сделали? Палку спрятали. А, наверное, часто ты их бьешь. Не часто. Поэтому не спрятать. А, забыли, да, что ты забыл про палку. Совсем. Хитрые какие. Хитрые. Нет, я все равно нашел. А ты сейчас один или с монахом? Один. Один? Это уже тебе интересно? Тебе интересно. Ну, с нам, со мной разговаривать? Меня, я долго, ну, блин, пятнитесь. А, я присну... я тебе приснилась, да? Да. А еще кто-нибудь кроме меня есть? Не, не вижу. Не видишь? А еще есть, ты его всегда считал. Вон он, он там вот немножко подальше сидит. Ты бо читал? Считал. Ты <свят> А, вот там он сидит. Вот <свят> это иди. А вот там вот, вот, там, в другой пещере. Не видишь. Не видишь. Все ясно. Теперь. А ты просто заснул или тебе жена огонь понесла. Принесла. Ты на него смотрел. Нет, вот, уснул. Просто уснул. Ты во сне теперь, да? Со мной разговариваешь? Да, типа, снишься. А, -а, -а и, и теперь ты меня видишь, да? Ты же да, видишь? Мы ну, же вас вижу, вось... вижу. Ну и расскажи, как что ты видишь еще? Что ничего видишь, тебя вижу. А еще что? Пещера какая? Пещера? Да. Почему не вижу, тебя вижу. Нет, только одну меня видишь? Да. А что у меня? Какая я? Расскажи мне, какая я. Какая? Красивая или некрасивая? А? Не знаю. Ну почему? Травы много. На голове? Да. А у нас вот так. У, нас, у вас травы нет, а у нас есть трава. Мы такие. Что? Да. Еще что? Одетые. Да, правильно, еще одетая. Мы тоже в одежде ходим. Как монахи, только Я у нас. Я что, в одежде хожу. А ты в повязке ходишь? Антон, одежда. Ну одежда только, а у нас больше одежды. У меня лучше одежда. Конечно удобнее, да? Да. А все. если я встану, ты меня будешь видеть? Ну посмотри, ты меня видишь так? Не видит это Не видишь? Просто ты меня видишь и все, да? Да. А я как? Выше да. тебя ростом или ниже? Не знаю. Надо ну, рядом, тава, я тебя не вижу. А, ну ладно. А еще на мне что одето? И... Меня как называется. Где? Оно звенит. Звенит? Да. А где звенит? Я не слышу. Ну, звени. где звенит. Где звенит-то? тебя. У меня? Это знаешь, как называется? Это такое, такое устройство, как в Ты в пещере был же у монахов? Или еще не был? Нигде туда. А, да еще нет. Ну ты знаешь, это такой, ну скажем, ну как? Ну как? Это священный такой камень, понимаешь? Да. Понимаешь? Понимаю. Вот, он умеет говорить. Он умеет говорить этот камень. Понял? Понял. Ну, вот так. А что он говорит? А он вот, мы с тобой разговариваем, он здесь вот записывает все, что мы разговариваем с тобой, все запоминает, запоминает все, что мы говорим. А потом, когда ты уходишь, я нажимаю на другой камень, который находится на нем, на большом камне, и, и он начинает говорить твоим голосом. И я все опять снова слышу, как мы с тобой разговаривали. Понял? Вот я монахам скажу, что у вас нука есть. Скажи. Как называли? Нука. Нука? Нука, ты там сказала. А, ну ладно, говори. Ты а потом... а, потом, ну да, я же забыла, что ты во сне, что ты спишь. Почему у меня такого нет? У -у -у, потому что тебе, ну, тебе же монахи обещали, землю дали. Да. Ну вот. А это нельзя давать, камень-то. Ну как хочу? Не, он священный. Им, его, им нельзя всем давать. Только монахам можно. А я не все. <laughs> а почему ты не все? Почему у тебя все? Ну ты не все, конечно, но ты еще маленький. Ну да. Ну почему, ну да. Ебать, я маленький, да. Ну, ну как хочу. <laughs> ну ладно. Получишь, у монахов спросишь, может, они тебе дадут. Я Ну сам сделал. Ну ладно, сделаешь сам. Один. Может с насеком. Разве? Все, что ползучее, все для вас гадко и противное. Интересно, не правда ли? Вот. Один. Такая. <пых> вот о насекомых говорили. Сказайте, это не наши ли далекие-далекие предки как-то вмешиваются? Те, которые были, ну как, называют их сиренитами, может быть? Думайте, думайте. Mm -hmm. Ищите и дожатся. Хорошо. И помните, что мы говорили вам, не бойтесь ошибиться. Mm -hmm. Бойтесь не заметить ошибки. Это самое главное. Один, два, три... То это такое? горячие. Где? Что это было? Горячие? Горячее. О, это огонь, наверное. Не. А кто? Горячее. Какие? Горячее, чем огонь? Да. Ой. Ну, это как огонь, только который внутри у нас. Далеко-далеко внутри. Внутри. Ну, у нас как огонь горит внутри. <голе> ну, поймешь когда-нибудь. <связь> Мабу, а да. сколько у тебя сейчас жил? Дегоболею, три. Три. Ты это опять? Ты еще во сне опять меня видишь. Да. Ты все, это, это все ты еще спишь? Ну еще все сплю? Ты чего, почаще с тобой что? Да, конечно, я уже с другими поговорила, успела. Кем? С кем? Ну ка. Да. Жаль. Жаль. <сих> ну ладно, ну спроси что-нибудь, мама у меня. Что ты, давти, у тебя спрашивают, ты не дядюш, а мне будет ничего не мять. О, вот так. Тебе больше как я могу тебе во я сне? Вот Ну. Держи себе тоже, ну, как. Не не будут вам не разговаривать. Ладно. Хорошо. Мы принимаем твои обиды. Ты на меня не обиделся? А? Обиделся. Оби... Да, ну, бабу, не обижайся. Ну, нельзя мне тебе дать. Понимаешь, ты же во сне. А во сне как можно дать? Ты проснешься, а у тебя этого нет. Это только когда ты не во сне, тогда можно тебе дать. Понял меня? Что джаки. А? Чего ну, джаки. Все равно жадина. Ну, ладно, побей меня палкой. Ты же обещал меня палкой побить. а? Да, да палки нет. Вот ты я в пальце, возьму палку. Вот тогда посмотрим, как ты мне не дашь. Ну, ладно. <с corp> а как ты думаешь, я старше тебя или моложе? Чего? Ну, вот я старая или молодая? Чего? Ну, как вот, я старая или молодая? Чего это? Ну вот у тебя одна жена старая, а другая молодая, да? Нет? Да. Ну вот. А вот я как? Старая или молодая? А? Как третья. Третья? Да. А третья-то как? И не старая, и не молодая? Вредная. А, вред. Как третья! Вред! Все понятно, вредная. Вот так. А почему я вредная? Потому что тебе не даю? Она тоже жадина. И жадина, да? И вредная. Да. А как ее зовут? Аубу. А, Ауба. А ты ее не любишь, да? Чуть я не люблю. Любишь? Люблю. А, -а, а, ну вот видишь. Значит, я тоже не такая уж плохая. Хм. При чем тут я? -то? Как при чем? Мы не приходим. Я же люблю Тарю. А. А вот не люблю. Еще и Сам не знаешь, сомневаешься, да? Чего? Сомневаешься. Чего умняешься? Ну вот когда сомневаешься, это же не не, значит, не не знаешь, любишь или не любишь, хочешь или не хочешь. Это вот так. Понял? Не понял. Ну вот когда точно не знаешь, чего ты хочешь. Вот смотри, ты хочешь, ну, кушать? Я, я, я ничего не знаю. А. Я ничего не знаю, чего я хочу. Я что-нибудь хочу, чего не знаю. Ну, это значит, сомнения называются. А чего ты хочешь? Ты даже не знаешь, что ты хочешь? Чего хочу? Все, а все это как? Чего, чего хочу? Все, все, все? Да. Это все это как? Это много... чего хочу, Пищ... дом хочу. И много же. И старейшины хочешь, да? И вообще жены не хочу, надоели. Надоели. Я хочу. Они... Ты с ними ругаешься, наверное. Я хочу, чтобы вот когда хочу, били. Когда не хочу, делали. Ва. А. Ва. Все ясно. Ну как? Хочу. Много. О, -о, -о зачем тебе много-то? А когда ты джон не хочу, пусть они вместе жемки говорят. А, все ясно. Все Судь с тобой. Хочу. Чего? Чуть хочу. Еще что, ну как говори, вспомни, что и что Огонь ты. хочу. Огонь? Да. Какой? В пещеру? Да, если туда, то не даст, подожди. А, значит, ты себя плохо ведешь? Ну да. Он тебя наказывает. За что Почему? он тебя наказывает? Ты, наверное, припомни. Я... Запомнишь? Да. Ему? А потом что сделаешь? Меня. Тоже ему огонь не дашь? Обидешься. Обидишься? И разговаривать с ним не будешь. Как честно, разговаривать не буду? Ну ты же обидишься? А как я он буду, блядь, клюпу я? Ну, ты придешь и так покажешь, что тебе нужно, и все. А говорить ничего не будешь, а он поймет, что тебе нужен огонь. Ну да. Не поймет? Я должен произнести тайную деть, который знают только день я. А -а -а. Только тогда, тогда я могу взять огонь. А если на него так сильно обижусь, как я буду говорить? А, ну хорошо. Ну тогда не обижайся совсем. Зачем да, тебе обижаться? Вот и мнение, да? Ну. Когда хочу и не хочу. Да, да, это называется. Хочу обидеть или не хочу. А -а -а. плохое мнение. Все ясно с тобой. Ну ты что, еще не собираешься проснуться? Набу. Надоел. Тебе надоело? Мне надоело? Да. Нет, не надоело. Ну ты у меня ничего не спрашиваешь все что время. У тебя ну я же все время у тебя спрашиваю. Ну спроси я у тебя спрашиваю. Ну вот я у тебя спрашиваю, Набу, ну, ну как у тебя дела? Набу ну, а... как О, оба, оба, оба. как у тебя дела? Как у меня дела? Мне хорошо дела. Вот я работаю. Чего? Ну, как жены у тебя работает? Да. Кормлюсь. Да. Нет, я себя кормлю. У меня мужа нет. Чего нет? Мужа. У меня мужа нету. Я одна живу в пещере. И работаю сама. И сама себя кормлю. Понял? Я не понял. Не понял? Как можно жить одна? Ну, вот так получилось. Видишь, у меня на голове сколько травы много. Чего говорить? Халяшу. Что, хорошо живу? Да. Дубу тем халяшу. Ну, мне нравится так. Члянно. Почему? У нас так не бывает. Не бывает у вас так, а у нас да. бывает. Ты наверное, я далеко от тебя уже. Да, далеко-далеко живу от тебя. Ну, один, два. И как бы вы не пытались их травить, они всегда будут вокруг у вас и рядом с вами. Подробная подробность. первое это что? Это потеря собственных колебаний. Это потеря восприятия энергии и земли. И хотя в каждом из вас есть своя энергия, вы все-таки работаете как аккумулятор. Не хватает ненадолго. И это именно и есть время разложения вашей энергии плоти. Плот. И это есть время отделения оболочек ваших. Вы привыкли говорить о семи телах. Здесь не Неверно Не видно то, что нет этих отделений. Это все. И неверно. столь много. Столь много, что нельзя сосчитать. Но вы недалеко ушли от истины, если все-таки сказали, что семь, смотря на их основные изменения. Давайте возьмем так. цвет глаз. О чем будет цвет глаз? Он говорит о том, какой цвет и как вы говорите, какая чакра больше владеет вам. Если вы имеете глаза голубые, значит у вас более пысущий голубый цвет. Что приносит? Вы смотрите внимательно, более чаще. Голубые глаза носят именно те люди, которые обладают или жестоким нравом, холодом, или, наоборот, очень добродушны. Видели ли вы глаза красного цвета? Нет, вот я хотела спросить, на фотографии на цветных, но раз получается у людей красные глаза, это о чем то говорит или это дефект? Ну, давайте продолжим. Угу. Видели ли вы красные глаза? Да нет, я нет. не рада. Нет. Вы скажете, что такие глаз не бывает. И все же вы говорите, что глаза налились пробью. Да. Теперь давайте представим. Вы живой человек или ваша копия, запечатлена на бумаге? В чем разница? Ну, тут разница во многом. Здесь просто чисто внешне может быть. Внешность запечатлена. О, нет. И просто это... фотоаппарат зафиксирует всю вашу внешность. Ну, давайте скажем так. Первое, что вы можете сказать в этой фотографии нет души. Хорошо, прекрасно. Тогда почему же? Многие могут определить по фотографиям состояние здоровья. Да. Жив или не жив. И даже прошлое и будущее. Как вы это объяснить? Присутствия души? Нет. Фотографии? Нет. Информация заложена. Информация именно в материи. В материи. Так что такое смерть? Это потеря информации. Об, об этом мире, да? Где живешь? О, нет. нет? Зачем? Мы говорили вам, что смерть, И это потеря внешней энергии, mm -hmm. иными словами, той же самой информации. Тело просто забывает, как должно работать инфляционный голос. И хотя у него остались еще воспоминания, и здесь можно применить законы инерции, вступает новая стадия, когда у вас Уже просыпаются иные колебания. Если бы точнее ваши плоти. И Именно колебания, заставляющие вашему телу спадаться. Появляется новая жизнь. Если бы точнее активируется. Потому что она у вас была всегда. Вы согласны? Да. И вот вам победитель. Червь. Теперь возьмем Священных людей. Uh -huh. Не подающих гниению. Это говорит о чем? Это говорит о том, что не было потерянной информации. Можно сказать, что оно было заморожено. Можно сказать, что тело не подается гниению. А значит, не создает низших форм жизни, поглощающих это тело. Вот вам и святость. Давайте пойдем дальше. Uh -huh. Что? Болезнь. Что такое болезнь? Это опять забывчивость материи. Это опять асихронизм, колебаний изни и внутри. Mm -hmm. Давайте дальше. Что такое заговор? Что такое сговор? И что такое сглазить? Что? Это как раз произношение тех колебаний, которые собьют ваши и понесут болезнь. И здесь рано или поздно, но ученые придут к выводу, что существуют наговоры. Именно из-за того, что изменения физических полей приносят другой... Один, два, три... От Я? Да. Правильно. А ты до скольки уже научился считать? Четыре. До четырех? Ну-ка, посчитай. Один, два, три и один. Правильно, Владик. Слишком сильно протяжение на нее. Да. Они не могут попасть в никакой другой мир. И тогда не носятся здесь. Когда-то мы вам объясняли а полтуре есть. Угу. И одним из видов его Являются именем. Это те, которых не отпускают родные. Что значит держать? Думаю, я знаю примерно. Хорошо. Это те, кто сами не хотят уйти. Это те, кто хотели, стремились быстрее покинуть землю любым путем. Самоубийцы. Одни из них. Существует в вашем понятии семь уровней. Если хотите, семь уровней нового бытия. Относящего именно к смерти. Кажется, уровень имеет довольно-то жесткие границы. Заметьте, мы говорили о теме, не имеющей границ. И тут же говорим о жестких границах. Эти границы очень трудно пересечь. И первые, первые три будут именно вашими воображаемыми мирами. Именно те религии отражаются в этих мирах. Именно те фантазии отражаются именно в этих мирах. И если вы... И... Один, два, три, четыре... Пять, шесть, семь, восемь, девять, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9. Теперь я стал Одними должен Раздавать не только Огонь Но и учить их Теперь я Должен провожать их В пещеру Где ждет время И берет себе Чего я Должен учить Читать книги све... священные. И выучив их, и поняв их, и увидев их, только тогда я смогу одеть одежды этих. Не имея твой Не имея чего. Это когда вы переходите на низкие или как вы говорите, адовые планы. Представьте, религия говорит о Боге столько орающим, что за малейшую ошибку вы будете сжимать. Что произойдет? Вы попадете именно к этому Богу. И именно этот Бог встретит вас. И именно этот Бог сожжет вас. И будет сжигать до тех пор, пока вы не поймете, что это иллюзия. И когда вы поймете, что этот сжигающий Бог есть и вы, вы и есть этот Бог, только тогда вы сможете пересечь границу. Раньше же вы будете постоянно, неоднократно сжигать. Вы будете чувствовать все боли, какие могли бы чувствовать на земле имея в плоти. И любые вами придуманные казни тут же будут сошуствляться, пока вы не поймете, что это мир иллюзий. И вы и есть тот Бог, что карает вас. И так поняв, что вы и есть тот Бог, вы переходите на другой уровень, на более высокий. Но он же является все же миром иллюзий. Простите, в любой религии есть и добро и зло. Да. Хорошо. Вы перейдёте... План добра. Где все ваши лучшие желания будут выполняться. В этом называете рай. И будете в нем жить до тех пор, пока не поймете, что это тоже иллюзии И что ангелы, прилетающие к вам, это вы же сами. И когда вы соединитесь с ними, вы придете опять в новый план. Но это план тех же иллюзий. Но на более высоком уровне. Здесь... Иллюзии бы создавались уже вашей душой. То были планы сознания, теперь план сознания и души. Когда оба владействуют этим уровнем. Теперь представьте, что такое план сознания и души. Представьте этот сплав И это и есть ваши сны. Угу. Можно назвать этот план с нами. Ну, сна Здесь вы можете совершать любые подвиги. Вы здесь можете быть владыкой всего. Но над вами всегда будет вставать кто-то, который будет руководствоваться вами. И до тех пор, пока вы не поймете, что этот владыка есть и вы, мир иллюзии, не забывайте. Угу. И когда вы поймете это, тогда вы перейдете дальше. Если же не смогли понять того, то рано или поздно вам это будет надоедать. Рано или поздно вы уже будете получать обратно. Вас этот мир уже будет пугать. Вас не будет пугать, и вы не зная, что этот мир создан вами, вы пожелаете уйти от него. Или другими словами, вы убежите, убежите от этого владыки, от самого себя. Куда? Конечно же, ниже. На землю опять. Зачем же на землю? Или можно туда-сюда? На нижний план. Не. И так вы можете делать это в бесконечности. Где-то было сказано, что от смерти до рождения нового 49 дней. Ну что ж, есть такие цифры. Давайте потом дальше. Четвертый план в вашем понятии. Это когда... Уже нет сознания, но есть душа ваша. Душа, но сознание все же исказило понятие душе, все же самое мир иллюзий, но более и более обманчив. Потому что здесь очень трудно увидеть себя, увидеть обман. Здесь идет честная игра в вашем понятии. Но. Это честная игра идёт по вашим правилам. По вашим правилам. И когда вы это поймете, когда вы поймете, что все боги, которые встретятся вам здесь, это есть и вы. Вы сами. Только тогда вы можете перейти на голову. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Мы видим, кто вы. И зачем пришли сюда? Зачем я пришла? А вы зачем пришли? Мы были здесь. мы не пришли. Я здесь живу. Вы не можете жить в этом мире. У вас есть плод. А почему я не могу жить в этом мире? Вы пришли сюда. Мы не знаем уж и цель, но мы хотим знать, как вы пришли сюда. А где? Какая дверь осталась открыта? О каком мире вы говорите? Мы же о нашем мире. Вы хотите сказать, что вы заблудились? Может быть. Хорошо. Тогда куда же вышли? мы шли к нашим друзьям. И где находятся ваши друзья? Наши друзья находятся на стыке Вселенных. Вселенных? Да. Или Вселенных? Вселенных. Вселенных. Хочешь сказать, что ваши друзья столь сильны? Кажут, это сбудется. Неужели не даже вам магнии? Наверное... Я в чем-то виновата. Хорошо, как вы пошли с ним? Давайте познакомимся. Давайте. Я человек, а вы? Мы видим, что вы человек. Мы тоже не звери. Нет, я не говорю, что а, ну кто вы? Можете тебя. Ну, обозначить. Давайте по тебе. Не называйте имени, но дайте понять. Я должна И... дать вам понять, кто я. Да. Пожалуйста, без имя. Я женщина. Это мы видим. Хотя мы могли бы здесь поспорить с вами. Ну, может быть. Я женщина вот в этом мире, в своем мире, где я живу. Хорошо. Кто рядом с вами? Рядом со мной переводчик. Нет. А где? Кто рядом с вами? Со мной я одна. Одна? Да. Хорошо, кого держится за руку? О, это, это прибор. Это инструмент, что ли, как назвать, искусственный, созданный людьми. Или вы можете увидеть себя, действительно заблудилась? или вы хотите нас обмануть? Наверное, я заблудилась, если вы так считаете. Я. Вы не видите, кого держите за руку? Сейчас? Да, сейчас. Нет. Переводчик. Хорошо, Опишите себя. Внешний. Да. Рост? Сказать рост? Зачем да нужен вас слов? Ну вы говорите, опишите. Напишите себя. Внешность. Еще раз спрашиваю. Да, внешность. Так, я шатенка. Вы мама что, об этом что-то говорит? У меня темные волосы. Похоже, вы действительно заблудились. И очень легко нас обманываете. Нет, я вас не обманываю. Вы, вы, вы просите описать свою, мою внешность. Так? Хорошо. Так внешность, которую я имею в своем мире, где я живу сейчас. Так? Нас интересует внешность сейчас, в нашем мире. А, в вашем мире. И вы от меня защищаетесь? Мы хотим понять, как вы смогли прийти сюда. Да я сама не пойму. Хорошо. Вы не можете писать себе. Кто я есть? Вы видите лучше меня. Вы, вы судите, кто я такая. Враг вам или друг, или, может быть, просто действительно я заблудилась. Мы не можем раскрыть вас без надобности. Ну, тогда не стоит. Ну, просто, как, как вы меня воспринимаете как враждебную что-то, агрессию, или нейтральную, или еще что-то? Ну уже сколько раз. Поэтому мы хотели вас спросить, какую же вы посчитаете одежду. А, У вас их вы? слишком много. Одежд очень много? Да. А вы не имеете этих одежд? И так вы не знаете, кого держите за руку. Вы не знаете, куда вы пришли. Вы да. не можете описать себя. Да. Значит, вы не знаете себя? Наверное, нет. Нет? Прекрасно. Хорошо. Ваши друзья настыки Вселенных. Да. И не дали вам огня. Ну, вы знаете. Как назывались они? Они назывались. Они не, назов... не называли своего имени. Этого нельзя делать. И мы у вас не просим имени. Но они должны же были дать понять, кто они. Или вы дружите, если попало, не знали его? Нет. Они, нам сказали, как они сказали, они а, одна из наших реакций, будем так говорить. Простите, у вас молододерство, у вас множество реакций. Какую из них вы говорите? Никакой если вы заблудились, то как же могли ваши реакции... Попасть У вас... на стыке вселенных, а не вселенных. <свят> мы, я так поняла. Вы действительно... что вы тогда знаете? О чем? Что вы знаете? О чем? Вы не видите себя. Вы не знаете своих друзей. Вы не знаете, куда вы пришли. Мы разговариваем через переводчика. Они обычно нам... Так, переводчик. Вы можете знать, что такое переводчик? Я сейчас тоже с переводчиком разговариваю. С вами. Через переводчика. Не тот ли, кого вы держите за руку? Ну, тогда, наверное, если вы считаете, что мы держим... Это значит, он провел нас? Наверное. Хорошо. Тогда мы будем спрашивать его. Вы меня слышите? Вы не слышите сейчас переводчика? Слышу. Вы слышите разговор? Да. С нами? Внутри. Нет. Я только чувствую. Только вначале. Слышите? Нет. <звук> да нет. <звук> ну, мы еще настолько несовершенны то можем считать, наверное, себя глупыми в какой-то мере, в этом своем мире, может быть. Глупости не бывают нигде, ни в вашем, ни в нашем. А ваше? Есть только незнание, и все. Да, вот, на скорее всего, так, незнание. А Давайте вы... назовемся. Давайте. Итак, мы хранители времени Юга. Юга? Это что не говорит, вот. Если говорить... Только не эти со сторонами света. Нет, я не путаю. Это у нас есть в Индии калий юга Сатья-юга, так? Нет? Нет. Ну, будете рядом. Удивительно, как вы смогли прийти сюда. Я не знаю. Я это, я чувствую, я только чувствую что-то, а я не понимаю, где я. И переводчик там тоже? Ну, мы видим, что вы достаточно чисты. Переводчик хранит тайну. Переводчик ну, хранит что ж, это его, правда. Конечно. Вы слышите сейчас звук какой-то? Слышали звук? Да, мы слышим. Вы знаете, что это животное? Конечно. Оно вам не помешает? Нет. Вам мешают животные? Нет, наоборот. Вас успокаивает. Давайте поговорим тогда. Что Если... вас интересует? Я не знаю. Я вот просто думаю, не повредит ли переводчику вот наше такое общение. Если мы не будем трогать его тайн, да. то не должно. Значит, вы хранители Кали, как вы сказали? Нет. Ой, время кали. Ой, время юга. Время юга. Вот так. Время юга. А вы. Времени юга. Время юга. Вы не сможете поподробнее что-то объяснить по этому поводу? Можно было бы. Ну. Есть понятие о множестве времени. Да. Как мы поняли, вы находитесь во времени 3 целых. Да, 14 сотых. 14? А сколько? 14? Да нет. Хорошо. Как в вашем понятии можно находиться не в целостности времени? Как вне? Целостности времени. Вы ну, знаете, мы об этом мало знаем, если не сказать больше. Хорошо. Вы не знаете, но пользуйтесь этим. Если бы у вас было бы ровно три, вы бы не смогли пойти в этот мир. А у вас... и Вы бы не имели понятия каких-нибудь внутренних сил. И как вы видите в сотых, это и есть то, что позволяет вам овладеть номерами. Так. Ну вот вам и понятие времени, вот и понятие этих цифр. Мы находимся во времени юга. Мы уже говорили вам об этом. Да. Это... Что это значит? Это значит, что у нас в ваших цифрах это ноль целых и одна тысячная. Да. Это одно из составляющих времен. А сколько всего, если можно так, в цифрах, допустим, предположить? Это зависит от Вселенной. В каждой Вселенной свои меры. И даже на каждой планете есть другие. Ну да. Если вы перенесетесь на другую планету, то вы можете там оказаться неожиданно волшебником, если это будет более вашего времени 4, 5, 6. А может быть и наоборот. Так значит, мы живем в одной Вселенной? Нет, вы ощущаете в одной Вселенной. Вообще. Внутри вас их уже множество. Ну, это да, это мы знаем. Подозреваем, вернее, скорее всего. Ну, я... ну вы, вы, не вы, вы не выяснили, с кем мы общаемся, да? То есть, кто наши друзья? С кем мы имеем эксперимент, если можно так, проводим? сказать. Вы не выяснили все-таки. Ну, почему же? Или вы мы можем носить геометрический, Чтобы было понятно вам. Это прямая линия. Угу. Цепь. Да. Если хотите, цепь. И меньше множество изменить, В да? этом звенах находитесь Да. Мир един, да. Мы это часто очень произносим. Но мы об этом очень мало знаем. Вернее... Мы не можем понять никак. Скорее всего, так. Вы понимаете это? Если вы хранители времени. У вас много слов. Очень много слов, не значит ничего. Да. То, что вы сейчас принесли, не очень сильно изменило картину. Не очень-то сильно вы распахнули одежду. Вы не можете описать себе... Себе. Вам не хватает тех сотых, чтобы увидеть себя. Вам уже созданы зеркала? Включать. Зеркала. Если говорить о зеркалах, которые может, могут увидеть нашу внутреннюю суть, то бы я не сказал, что они могли быть чистыми или, или не совсем кривыми. Слушай, еще нет этих зеркал. Ну. Наш вот только в начале. Да. Наверное, так. Вы в нашем мире никогда не были? Как мы может быть в вашем мире? Мы есть мир и нет. Ну, вот вы впервые, так будем говорить... Мы и видим вас. Ах, это я попала в ваш мир. Опять-то неправильно. Вы Опять должны неправильно. были быть внимательны. Мы были в мы, с какого времени вы. Значит, все-таки мы... Не контролировали и не были в вашем мире. если мы скажем, что мы не знаем о нем, то мы сразу mm. Мы говорили вам о, о тысячных. Да. Ну или однотысячных, вы должны помнить это. Да, да, да. Что это значит? Это значит отсутствие каких-либо времен? Нет, почему же? Вот именно. Потому что, к сожалению, мы еще имеем понятие о времени. К сожалению. Чем а. более вы. А, понятно. Когда исчезнет эта единица... Давайте скажем так. Когда еще не было в вашем понятия ничего, был ноль. Mm. Мы в начале рождения всех миров. Она Ах, тысячная. Вы I'm... уже сравнению с нами Мы очень молоды. Я поняла. Как мы все. Значит, я попала... мы попали с переводчиком, наверное, да? Или я одна? Мы не знаем, называть его переводчиком или нет. Ну, у нас так принято. Ну, давайте мы его опишем. Давайте. Он тут опишем не вашими понятиями. Своими, пожалуйста, если можно. Хорошо. Вы носите цвета. Близкий к холодному. Вы обо мне говорите или о переводчике? Нет, мы говорим о вас. Да. Сказали вы. Я подозреваю это. Хорошо. Возьмемте ваш цвет желтый. Скорее всего, он и позволил пройти вам сюда. Правда, мы не можем понять одного, как это сделал переводчик. Как он мог ухватить... Вот Ваш и... ключ, если простите, он не знает даже своего. Или здесь мешались друзья? Да вряд ли, они никогда не вмешиваются. Мы в чем-то ошибаемся. Я не думаю, что они вмешиваются, они не склонны к насилию. Вы меня слышите? Да. Я... у вас. Допустили подобное Нет, я поняла, у меня было, была такая мысль Но потом, если честно говоря Я как-то немножко поверила Мы потеряли вас Хорошо потеряли? Что нашли нашли вовремя Понимаете ли вы, что Пойти в начало Пойти в начало с вашим маленьким Будожем Понимаю Это страшно Хорошо Что они не стали путь менять ничего. Они или вы все-таки смогли убедить что вы действительно заблудившись. Они ищут. Множество приходит, чтобы украсть. Они поверили вам? Или вы не успели? 7. Один. Два. Что удерживает вас? Вы слышали Что удерживает вас, дать больше счет? Мы никогда так не делаем. Мы считаем только до 9 или после 11. Мы просили вас после 11. И почему вы не стали делать это? Это вы, которые хранители времени. Ответьте, почему вы не сделали это? Дело в том, что... У нас еще не было такого никогда. Мы, я, например, очень в большой растерянности. И в растерянности вы отказали? Вам? Вы отказали до счета. Тогда вспомните, что говорили вам об этом счете. Тогда вспомните, когда было время, когда он уходил в прошлое для того, чтобы защититься. И вы же не скажете, что не знали об этом. Если не знали, то зачем же тогда делаете это? Потом они все-таки сумели найти его и в прошлом. И это прошлое стало помогать ему. Что произошло сейчас? Сейчас мне надо было вспомнить старую защиту. Уйти в прошлое. И именно в то прошлое, что было в начале ваших контактов вернуться к началу ваших контакта, Чтобы он потерял, сбросил багаж всех этих контактов. Для чего? Да. А чтобы не могли не найти его. Сколько нам было названо вами? Имен? Множество. Вы говорили, что ошибаетесь. Простите, мы больше не будем. И тут же повторяли. И тут же это делали. Вы говорили, это же название города. И этого нельзя делать, и город нельзя называть. И спрашиваю называли имена. Простите, этого нельзя делать. И если только, как вы говорите, переводчик называет имя, так и пользуется этими именами. Не называйте своих. Сколько назвали вы? И благодаря этому к вам может быть как кто угодно. Тем более, тем более, если вы сумели уйти в начало. Представляете, сколько сейчас будет объявлено на вас охоты? Да. Что нам Дайте делать? Дайте больше еще. Вы объясните, зачем. Сначала объясните зачем. Ну, то, что, а то, что делали. То, что говорили, а там так.